Глава 18. Тиф. "Жугер", спрашивает Майк. "Я не могла его привести. Почему-то." "Потому что мне нужно поговорить с тобой о кое-каком дерьме, Твоем дерьме. Даже когда тебя нет, ты все еще вызываешь проблемы. Подарочек, который приносит мне все новые беды." А "О чем ты говоришь? Ко мне приходил тот, кому ты -то задолжал?" Кому я задолжал? спрашивает Майк недоверчивый щурис через стекло. Его зовут Декс, сказал, что ты должен тридцать пять сотен. Ты делал ставки. Я ничего не должен этому грёбаному дерьму. Это не то, что он сказал. Да? И что он ещё сказал? Что если они не получат свои деньги, какие-то парни найдут тебя здесь. Майк громко хихикает, но быстро становится серьёзным ты ведь ему ничего не заплатила. Три тысячи долларов? Да у меня нет денег даже на Макдональдс. Хорошо. Но я беспокоюсь о тебе. Он врет. Я ни хрена не должен. Вот что происходит. Эти суки, подражатели бандитским бандам, приходят к вдовам и мамашам, чьи ребята отбывают срок, и пытаются заставить их платить. Так он это выдумал? Ага, он подлая змея. Чёртов ублюдок. И что он сказал в итоге? спрашивает Майк. Что он снова придёт за деньгами? Я попрошу своих ребят об этом позаботиться. А что с другим делом? Я нашла секретную комнату в доме Честера, но картин там не было. Дермо. Да, но его девушка Сиера Блейс сказал, что Честер заказал бронированный фургон на дату через пару дней после его смерти. Так что, думаю, он планировал перевести картины. Да что ты? Да. Так что, может быть, я сумею вычислить места загрузки и выгрузки. Видишь, у тебя просто талант к поиску сокровищ, как у Ника Кейджа в том кино. По всей видимости, имеется в виду двухчастный цикл «Сокровища нации. Мечтая об Audi, который она скоро купит, Стив паркует свой Ford Фокус» напротив офиса Brinks на Робертсон. Её приветствует высокий и красивый чёрный парень в сером костюме. Могу я вам помочь? Надеюсь, можете. Я здесь, чтобы спросить о бронированном фургоне. Мы можем с этим помочь. На кого вы работаете? «Эй, не судите о книге по обложке. Может, я хочу заказать для себя. Может, я собираюсь перевести свои золотые слитки в свой золотой дом. Не хотел вас обидеть. Да ладно. Я просто трахаю мозг. Мужчина кажется удивлён её языком. Ой, извините. Моя мама говорила, что мне можно сунуть кусок мыла в рот, и он всё равно не будет чистым. Мне нравится ваш рот. Я имею в виду улыбку. «О, спасибо. Она хочет перестать улыбаться, но никак не может. Да, вот эту улыбка». Парикмахерша убедила её сделать кудрявый боб, потому что, как она сказала, эта прическа подчёркивает её улыбку в кашляет, чтобы заставить себя перестать улыбаться. Боб, короткая стрижка с приподнятым затылком и с падающей чёлкой. Надеюсь, что вы могли бы найти для меня прошлые записи. Для кого? Его зовут Честер Монтгомери. И какое вы имеете к нему отношение? Просто бывший партнёр. Деловой партнёр. Да. Послушайте, извините, но мы не можем разглашать личную информацию. Не думай, что он станет возражать оттуда, где он сейчас. А где он сейчас? «Шесть футов под землёй. О. Что ж, это не меняет дело». «Так вы можете что-нибудь мне предоставить? Не вижу, как это вам повредит, если он мёртв. Откуда мне знать, что он мёртв? LA Таймс подтвердит мои слова. Погуглите. Он идёт к своему компьютеру. Честер Монтгомери, повторяет она. Он находит новостную статью об убийстве на Голливудских холмах. Чёрт, его и правда пришили. Простите, я не хотел так грубо говорить, если он был вашим другом. Но вы сказали деловой. Можете ли вы дать мне информацию? Ну, если вы позволите мне пригласить вас на ужин, то дам. Если бы я не была замужем, я бы позволила тебе съесть меня на ужин. Однако, Чёрт, мне сейчас неловко. Беру свои слова обратно, те, которыми я пытался заставить вас согласиться на ужин. Простите, мне просто нравится эта улыбка. Я поищу, Без условий». Спасибо. Нашёл. Для него была приготовлена машина, которой он не воспользовался, хотя теперь я понимаю почему. Переехал в броневик. Она смеётся. А можно узнать детали заявки? от ты Игл-Рок урок до Palm Springs? И помнит, как Филипп говорил, что у Честера Мангомери было два дома: один на Голливудских холмах и один в Палм-Спрингс. А где именно выг рок? В нашей системе не указаны точные адреса. Это мера предосторожности для клиентов. А вы никак не можете выяснить точный адрес? Нет. Подумайте об этом с точки зрения клиента. Если вы перевозите что-то ценное, Хотели бы вы, чтобы какой-нибудь сомнительный субъект в нашей конторе знал, куда вы направляетесь и когда? Имеет смысл говорить о игл рок до Палм-Спрингс? Ага. И не сказано, что перевозит. Нет. Хотя это тоже нормально, для конфиденциальности. Ясно. Ну что ж, спасибо вам. А как насчёт ужина? Не потому, что вам помог, а потому что я вам понравился. Вы мне понравились, да? По-моему, да. Так что скажете? Скажу, что выражение зачем покупать корову работает в оба конца. Он смеётся. А вы за словом в карман не лезете. Что на уме-то и на языке, да? Открытая книга. Чёрт побери, да? говорит Тиф. Язык у неё подвешен, но она не открытая книга. Хранит свои проблемы в шкафу, как сложенные стопки обувные коробки. Вот, возьмите мою карточку, говорит он с улыбкой. Будут ещё вопросы, обращайтесь. Андре Уилсон. Она кладёт его визитку в сумочку и возвращается к машине. Иногда мужчины окликают её из машин или с тротуаров, но не каждый день хороший мужчина с хорошей работой приглашает её на настоящее свидание. Интересно, сколько он получает? Именно такого рода работу она всегда хотела для Майка, но Майк всегда слишком занят мечтами и планами, чтобы устроиться в нормальную фирму.